Толпе у дверей хорошо одетой толпе, состоявшей из семей докторов и адвокатов, биржевых дельцов и представителей всех бесчисленных профессий, достойных крупной буржуазии. Форсайтов было не больше 20%, но тети Н. все казались форсайтами. Да и разница между теми и другими была невелика. Она всюду видела свою собственную плоть и кровь. Эта семья была ее миром. А другого мира она не знала. Никогда, вероятно, не знала. Их маленькие тайны, их болезни, помолвки свадьбы, то, как у них шли дела, как они наживали деньги, все было ее собственностью, ее усладой, ее жизнью. Вне этой жизни простиралась неясная, смутная мгла фактов и лиц, не заслуживающих особого внимания. Все это придется покинуть, когда настанет ее черед умирать. Все, что давало ей сознание собственной значимости, сокровенное чувство собственной значимости, без которого никто из нас не может жить, И за все это она цеплялась с тоской, с жадностью растущий день ото дня. Пусть жизнь ускользает от нее, это она сохранит до самого конца. Тетя Эн вспомнила отца Джун, молодого Джолиона, который ушел к той иностранке. Ах, какой это был удар для его отца, для них всех. Мальчик подавал такие надежды. Какой удар! Хотя, к счастью, все обошлось без особенной огласки, потому что жена Джо не потребовала развода. Давно это было. А когда 6 лет назад мать Джун умерла, молодой Джолион женился на той женщине. Теперь у них, говорят, двое детей. И все-таки он утратил право присутствовать здесь. Он украл у нее, у тети Н полноту чувства гордости за свою семью. Отнял принадлежавшую ей когда-то радость видеть и целовать племянника, которым она так гордилась, который подавал такие надежды. Память об этой обиде, нанесенной столько лет назад, отозвалась горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Н увлажнились. Она украдкой вытерла их, тончайшим батистовым платком.